Каролайн Пекхам, Сюзанна Валенти, Академия Зодиак, Книга четвертая, Принцесса Теней Глава первая. Дориус, я вернул нас в королевскую лощину, скользя на энергии звезды, и позволяя звездной пыли унести нас с утеса. прочь от моего отца и всех тех ужасов, что там случились. Близнецы Вега возникли передо мной в тот момент, как мои ноги коснулись деревянного пола в центральной комнате огромного домика на дереве, который мы с другими наследниками объявили нашим личным убежищем. Никогда бы не подумал, что приведу сюда Рокси, но мне нужно было безопасное место. И это было единственное место в мире, где я когда-либо чувствовал себя в недосягаемости отца. Лэнс посмотрел на меня, появившись рядом. Его лоб был нахмурен от тревоги и множество вопросов, которые он, похоже, даже не имел сил озвучить. Рокси поднялась на ноги, синие одеяния, которыми я укутал ее, соскользнули с ее обнаженного плеча. Куда ты нас теперь притащил? спросила она. Голос звучал уверенно, но глаза метались в панике. Она думала, что я снова привел ее туда, где причиню боль, и сама мысль разрезала меня пополам. Мы снова в академии. — поспешно сказал я. — Вы обе теперь в безопасности. Я замолчал, не зная, что они вообще думают о случившемся после того, как мой отец использовал на них тёмное принуждение. Он заставил их забыть всё, что сделал, так что, может, они просто сбиты с толку, или... — Твой отец — грёбаный психопат! — прошипела Гвиндалина, сверляя меня взглядом и придвигаясь ближе к сестре, беря её за руку. — Я знаю, — ответил я глухо. Потому что это правда, с которой я жил всю жизнь, и это ничего не меняло. В солярии власть значила все. А отец был одним из четырех самых могущественных ныне живущих в эре. По крайней мере, пока я не завершу обучение и не смогу бросить ему вызов. Но с каждой проходящей Луной этот день казался все более недостижимым, особенно теперь, когда он подчинил себе тени, он станет могущественнее других советников. «Он сможет забрать корону себе!» Блять! Выдохнул я, разворачиваясь и направляясь в дальний угол комнаты, пропуская руки сквозь волосы. Я начал мерить комнату шагами, и синий халат, который был на мне, раздражающе шуршал вокруг ног. Я сорвал с себя эту чертову тряпку и подошел к сундуку в углу, где мы держали запасную одежду. «Если бы у меня было по ауру за каждый уничтоженный наряд при превращении в форму дракона, я был бы вдвое богаче, чем сейчас». Я распахнул сундук и вытащил черные спортивные штаны, натягивая их на себя. Я вздрогнул от удивления, когда Рокси появилась рядом. Но она даже не посмотрела на меня, когда сбросила с себя халат, обнажив тело, будто это ничего не значило, и натянула красную футболку. «Это была моя» поэтому она утонула в ней, как в платье, до середины бедра. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но я даже не знал, с чего начать. До того, как я успел произнести хоть слово, Лэнс опередил меня. «Ты что-нибудь помнишь, голубок?» — спросил он медленно, голосом мягче, чем я когда-либо слышал. Я повернулся к нему в удивлении и увидел, как он тянется к Вандалине, словно не уверен, стоит ли ее касаться. «Что именно?» Ее голос дрогнул. «Как нас похитили? Или как нас бросили в ту яму? Или как тени пытались утянуть нас вниз, а мы вытащили друг друга обратно? Может, ты про тот момент, когда мы, наконец, обрели свои формы Ордена? Или ты имел в виду ту часть, где Лайонелл пытался принудить нас забыть все это?» «Вы помните?» Мои глаза распахнулись, и я повернулся к Рокси, гадая, помнит ли она. Она резко кивнула, даже не глядя в мою сторону. Все ее внимание было приковано к сестре. Как? Отец не раз использовал темное принуждение и на мне, и я не мог ему сопротивляться. Он использовал темную магию, чтобы усилить силу своих слов. Именно поэтому я не мог рассказать другим наследникам, что он со мной делает. Он заставлял меня замирать, пока избивал. Даже боль от ломающихся костей не давала мне сил прорваться через принуждение. Я думал, это было невозможно. «Это наш орден», — мрачно сказала Рукси. «Видимо, наше пламя может выжигать всякое дерьмо». Смех вырвался из меня прежде, чем я успел его сдержать. Мой отец только что скормил ее теням. Ее орден пробудился. Ее тело стало проводником той самой темной силы, что он украл из царства теней, и она все равно продолжала со мной огрызаться. Я поймал ее, не задумываясь, и притянул в свои объятия, прижимая к груди. Сердце подпрыгнуло, когда она приложила свои холодные руки к моей коже, и я поцеловал ее в макушку, пока облегчение разливалось по мне. Она должна была умереть. То, что мой отец только что сделал с ними, должно было сломать их. Но вот она в моих объятиях, и сила ударила меня с мощью тарана, отбросив через всю комнату, и я врезался в стену так сильно, что весь домик на дереве задрожал. Боль отозвалась в позвоночнике, и я заставил себя подняться, срывая губ рычания, пока тени на мгновение плясали перед глазами. Губа скривилась, и низкое рычание сорвалось из моего горла, когда тьма под моей кожей зазудела, требуя выхода. Тени заструились между пальцами, вырываясь из плоти, ожидая моего желания с такой жаждой, что внутри меня все загорелось. «Не поддавайся им, Дариус!» — крикнул Энс, и звук его голоса выдернул меня из темноты. Я моргнул, прогоняя тени, и почувствовал, как они ускользают из-под контроля. Блять, а это еще зачем было?» Потребовал я у Рокси, которая сверлила меня взглядом. Ее руки все еще были подняты, обвитые силой. Не смей, блять, меня трогать! прорычала она, и в ее глазах было больше яда, чем в словах. Ты должна знать, что я не подставлял тебя, сказал я, качая головой, понимая, что она винит меня в том, что мой отец сделал с ними. Я сражался с ним. Я пытался увести тебя от него, я. Да, пытался! Согласилась она. «Пока не перестал и не отдал нас ему!» «У него был Ксавье», — выдавил я отчаянно. Сердце колотилось неровно, пока я ловил ее гневный взгляд. Она должна понять, что смотреть, как мой отец сталкивает ее в ту яму, было для меня все равно, что вонзить в сердце ржавый нож и отдать часть души. Но другой вариант — это жизнь Ксавье. Это был не выбор. Но я знала, что она сильная. Я знала, что она справится с чем угодно. И хоть это и убивало меня, наблюдать, как он делает с ней это, у меня не было другого выхода». «Я знаю», — ответила она. Ее взгляд на мгновение смягчился, и я понял, что она действительно понимает. Она бы тоже сделала все ради своей сестры. «И это единственная причина, по которой я еще не сожгла тебя заживо». Красные и синие языки пламени вспыхнули между ее пальцами, и Лэнс шагнул между нами. Злость покинула Рокси, и она вытащила из сундука еще одну футболку и спортивные штаны для сестры, перешагнув через комнату, чтобы передать их ей. Гвандолина повернулась к нам спиной, сбросила с себя синий халат, и я отвернулся, чтобы дать ей переодеться в уединении. Лэнс подошел ближе ко мне, и когда я посмотрел в его глаза, по ним скользнула тень, прежде чем исчезнуть. Я сглотнул, чувствуя тени под своей кожей тоже. Они были теперь частью меня. И самое пугающее в этом было то, насколько естественно они там сидели. Будто у меня всегда было место для этой тьмы. И теперь она просто заняла его. Я прикусил внутреннюю сторону щеки и отошел от всех, пересекая широкую гостиную, подошел к ящику на кухне и вытащил оттуда атлас, который держал здесь. Я отправил сообщение к Савье, спрашивая, в порядке ли он, что случилось с матерью и вообще все. Этого было недостаточно, но я знал, что теперь отец не тронет его. Он мог быть готов убить его, чтобы заставить меня сотрудничать в поиске теней, но убить собственного сына не то, что можно провернуть так легко. Он не стал бы делать это без причины. Я мог только надеяться, что с матерью все в порядке, и он вскоре сможет мне позвонить». Вам серьезно повезло, что лайенел ошибся насчет ваших орденов, сказал он с девушкам, и я нахмурился глядя на них. В смысле он ошибся спросил я прежде чем они успели ответить. Когда девушки вырвались из теней и расправили крылья из пламени взмывая в небо, мое сердце едва не выбило себе дорожку из груди. они были настолько яркими на фоне черного полотна звезд, что детали их формы было сложно разглядеть. Но я видел те красные и синие языки пламени и огромные крылья, будто две ангелоподобные сущности, воспламененные своей силой. Огненные гарпии, редкие, но не неслыханные, даже более могущественные, чем их распространенные сородичи, но не настолько сильные, чтобы бросить вызов дракону. Мое облегчение от того, что они выжили, только усилилось осознанием того, что они не драконы. Я был уверен, что отец убил бы их, если бы их формы оказались достаточно могущественными, чтобы соперничать с ним. Лайонелл сказал, что они огненные гарпии. Медленно произнес Лэнс, глядя на Гвандолину так, будто она его завораживала. Но он ошибся. Он увидел пламя и крылья и сделал вывод. Их мать-королева была гарпией, так что это всегда было наиболее вероятным для них исходом. Они пробыли в форме Ордена так недолго, что ошибиться было легко. «Так кто же они?» — потребовал я, в то время как близняшки обменялись взглядами, явно зная ответ. «Фениксы!» — выдохнул Лэнс, и восхищение в его голосе вызвало у меня раздраженный хмурый взгляд. «Не может быть!» — покачал я головой. «Не было ни одного подтвержденного случая Ордена Феникса за более чем тысячу лет!» Прошептал Лэнс, все еще глядя на Гвен, будто весь его мир начинался и заканчивался ею. Я перевел взгляд на Рокси и сердце забилось по-другому. Это неправда. Это не могло быть правдой. Фениксы были практически мифом. Никто даже толком не знал, существовали ли они на самом деле. Подразумевалось, что они были самым могущественным орденом из всех. Говорили, что их пламя обладало безумными способностями. Некоторые даже утверждали, что они были бессмертны. Но если это так, то где они все? Как вид мог вымереть, если они не могли умереть? «Этого не может быть», — сказал я. «Может!» — одновременно ответили обе девушки, и между ними проскользнул насмешливый взгляд. «Мы должны сохранить это в секрете», — сказал Лэнс, глядя на меня. «Почему?» — потребовал Рокси. «Потому что, если то, что я читала о Фениксах, правда, хотя бы наполовину, тогда вы вдвоем можете быть сильнее любого Фейри, ступавшего по Земле за последние тысячелетия. Вы, как древние Фейри, легендарные. Я даже не знаю, где у вас может быть предел. Но я знаю, что теперь вы представляете для Лайнела еще большую угрозу. Если он узнает об этом до того, как вы научитесь управлять этой силой, он убьет вас. Закончил я за него, потому что знал, что это правда. Я знал достаточно о своем отце, чтобы понять. Он сделает все, чтобы сохранить свое положение самого могущественного фейри в Солерии. И если он поймет, что девушки Фениксы, то уничтожит их прежде, чем они смогут заявить права на эту силу. Я едва мог осознать саму идею чего-то столь невозможного. «Неудивительно, что отец не понял. Он был отвлечен тенями, которые только что подчинил. И кто вообще заподозрит нечто столь безумное?» «Значит, мы должны скрывать, кто мы?» — спросила Гвандалина с тревогой, глядя на сестру. «Пока вы не научитесь лучше контролировать свои дары и защищаться?» «Думаю, об этом должны знать только мы четверо», — согласился Лэнс. Рокси взглянула на меня. И у меня скрутило живот, когда я понял, что в ее взгляде было недоверие. Она не думала, что я сохраню их секрет. «Я никому не скажу!» Прорычал я. «Даю слово!» Она фыркнула себе под нос, потом направилась ко мне. Я застыл, когда она подошла ближе, но ее взгляд скользнул к кухонной раковине мимо меня. Она взяла стакан с полки, налила воды и залпом его осушила. Я молча наблюдал за ней. Не знаю, нужно ли сказать что-то еще, но понятия не имел, с чего начать. Мы были как магниты, которым суждено либо тянуться друг к другу, либо отталкиваться без какого-либо промежуточного состояния. И я не знал, как вернуть все к тому моменту, когда отец все еще не появился. Это должно было быть последней мыслью в голове, но все, чего я хотел в тот миг, это взять и обнять ее. Мое сердце до сих пор билось неровно от шока из-за того, что с ней чуть не случилось. И я только хотел как-то это исправить. Я хотел, чтобы она была рядом, даже несмотря на то, что луна уже исчезла. Затмение закончилось, и его эффект угасал. Но, похоже, она больше совсем не чувствовала того же. «Вы обе нормально себя чувствуете?» — спросил Лэнс, хотя вопрос, казалось, был адресован Гвен, которая держалась ближе к нему. «Лайонелл использовал ваши тела как сосуды для теней. Такое количество темной силы, прошедшее сквозь вас, может оставить след, шрам на душе». «Я чувствую себя нормально», — медленно ответила Гвен. «Хотя я не знаю, как мне проверить душу на шрамы». Она одарила его слабой улыбкой. Лэнс потянулся к ней, но затем опустил руку. Похоже, его тоже терзала вина за все, что произошло. Мы тренировались вместе последние четыре года, чтобы не допустить этого во второй раз, и все равно провалились с треском. Его сестра погибла в прошлый раз, и теперь наши страхи стали явью. Отец не только получил, что хотел, но и близнецы чуть не умерли, а мы сами были прокляты тенями. «По крайней мере, вам не придется нести бремя контроля над тенями», мягко сказал Лэнс. «Они просто прошли сквозь вас, но не укоренились». Его взгляд нашел мой, и я знал, что он беспокоится о том, как нам придется с этим справляться. Я был с ним согласен, но мы были к этому хоть как-то готовы. Мы уже давно танцевали с тенями, когда практиковали черную магию, и если они могут дать нам преимущество в бою, я приму этот груз. У меня все равно теперь нет выбора. Отец не дарил нам эту силу из благих побуждений, не потому что хотел, чтобы у нас было больше могущества. Он сделал нас соучастниками. С силой теней мы стали такими же виновными, как и он. Он связал нас с собой, сделал так, чтобы мы не могли пойти к властям, если только не хотим оказаться за решеткой вместе с ним». Рокси поставила стакан на стойку и поджала губы, будто собиралась что-то сказать. Но промолчала. Ее взгляд был прикован к сестре, и я был уверен, что они сейчас о чем то переговариваются, но понятия не имело, чем чём именно. Рокси чуть покачала головой. Гвен вздохнула, но кивнула в ответ. «Может, поделитесь с группой вашим маленьким обменом мыслями?» Спросил я, проводя рукой по лицу. «Очевидно, нет, придурок. Вопреки тому, что ты, возможно, думаешь, нам никогда не хотелось иметь хоть что-то общее с тобой или с твоим долбанным троном. Но каким-то образом мы снова и снова оказываемся втянутыми в это дерьмо». «Так что если есть что-то, что я не хочу тебе говорить, это моё дело!» Я взбесился от её тона. Рычание пронеслось по груди, когда я посмотрел на неё сверху вниз, а она просто уставилась мне прямо в гребаные глаза. Почему она вечно меня провоцирует? И почему какая-то извращённая часть меня получает от этого удовольствия? Все это слишком тяжело переварить», — громко сказал Лэнс. «Возможно, будет лучше, если мы все немного поспим и продолжим разговор позже». «Мне подходит», — сказала Рокси, проходя мимо меня, с выражением пахуизма, вернувшимся на место. Ее голые ноги мелькали из-под моей футболки. «Чем дальше я от драконов, тем лучше». «Думаю, будет разумно всем нам остаться здесь, до восхода солнца. Влияние луны все еще сильно, а мы все пережили немало» сказал Лэнс. Рокси злобно на него посмотрела, будто собиралась послать его нахрен, но Гвен схватила ее за руку. Он, скорее всего, прав, Тор. Давай просто отдохнем здесь. Я моргнул от удивления, когда весь запал моментально покинул ее, и она подчинилась предложению сестры. Я уже начал думать, что эта девушка не умеет делать ничего, кроме как спорить. Похоже, она такая только со мной. По крайней мере, большую часть времени Я на мгновение вспомнил, как мы смеялись после гонок на моих байках и задумался, есть ли хоть малейший шанс, что она когда-нибудь снова посмотрит на меня так же. «Здесь есть спальня. Я могу показать вам две?» — сказал Лэнс, делая шаг вперед, чтобы проводить их. «Мы останемся вместе?» — сказала Гвен, и он кивнул, будто ожидал этого. Прежде чем они успели покинуть комнату, я шагнул вперед и схватил Рокси за руку. Мне нужно было что-то ей сказать. Извиниться, попытаться объясниться. Я еще не знал точно что, но я хотел хоть как-то противостоять ненависти, которую она направляла на меня своим взглядом. «Можно с тобой поговорить наедине, Рокси?» — спросил я, когда она попыталась вырвать руку из моей хватки. Дарси с Лэнсом ушли по коридору, прежде чем она успела ответить. Я немного приблизился к ней. «Я не знаю, чего ты от меня хочешь?» Тихо сказала она. «Но мне плевать. Ты думаешь, если тебе вдруг захотелось поговорить со мной, то и мне обязательно должно захотеться. Так вот, мне не хочется. И вообще, с чего ты взял, что можешь постоянно ко мне прикасаться? Огонь меня не обжигает, Дариус. Мой орден сильнее, чем дракон. У меня больше нет никаких причин тебя бояться, и я не обязана делать то, что ты говоришь». Она вырвала руку из моей хватки. Я ушла вслед за сестрой Лэнсом. Я чувствовал себя как на карусели, которая не хочет останавливаться. Мы снова и снова приходили к одной и той же точке. И, может быть, мне стоило просто смириться с этим, потому что я не мог продолжать пытаться, если она будет раз за разом швырять это обратно мне в лицо. Если она хочет, чтобы мы ненавидели друг друга, то я сыграю. «Свою роль. Потому что я не могу держаться от нее подальше, и это уже становилось болезненно очевидным. Так что мне остается продолжать быть ее злодеем».